Марианна. Цветущий боярышник, его запах. Жизнь любит подкараулить в минуту слабости, чтобы добавить хорошего пинка. Проклятое боняние всегда добавляло остроты в мои мучения. Помню, когда я, наконец, позволила Луизе разобрать вещи в шкафу Харви, то поставила условия. Я буду при этом присутствовать. Не спрашивайте, почему. Если тебе не было позволено даже похоронить мужа, то невольно изобретаешь некие ритуалы, а не дань уважения умершему отчасти в большей степени. Это попытка приглушить боль утраты. Луиза совершенно резонно твердила, что от меня все равно никакого толку, но мне важно было... Говорить ей по ходу дела, что куда надо деть. Часть вещей мы вынесли на улицу под покровом обердинской ночи, те, что поновее отдали в благотворительные магазины. Вероятно, я тогда настолько отупела от горя, что не сообразила. Перебирая вещи Харви, Луиза как бы вернет его к нам сюда, в спальню. Он словно бы восстанет из мертвых. Я храбрилась, сколько могла. Еще один ритуал. Своей болью я избавляю Харви от боли, которую он испытал, умирая. Так мне казалось. Но в конце концов сбежала совершенно вымотанная. Идя этим майским утром к зданию больницы, я замерла, как вкопанная, почуяв запах цветущего боярышника. В этот момент Кейр был рядом со мной и во мне. Нет, я не упала в обморок, но была на грани. Луиза К концу мая я немного оправилась от стресса, пережитого из-за результатов УЗИ. Старалась отогнать радужные фантазии, одновременно уговаривала Мариану одуматься, но сестра моя на уговоры не поддавалась. Когда речь заходила о ребенке, она называла его плод. Меня это почему-то страшно ранило и возмущало, но, наверное, так ей было легче. Да, я тоже понимала, что воспитывать сына нам с ней было бы гораздо труднее, чем дочку. Но еще я понимала, что теперь, когда она узнала, что у нее мальчик, ее еще сильнее мучает чувство, что это тоже кейр, его частица. Разумеется, она никогда в этом не признавалась. Мы обсуждали только, как развивается плод после очередного визита к врачу. Иногда она вскользь упоминала что-то, относившееся к процедуре усыновления, будто речь шла о каком-то предмете, а не о живом человеке. Полагаю, для Марианы предмет, так называемый плод, действительно не был личностью. Она не могла позволить себе воспринимать его как человека. Однажды, задолго до захода солнца, я плеснула в стаканчик джина. Пока дождешься в Эдинбурге не то что захода, но хотя бы появление солнца, помрешь от жажды. И уселась, задрав ноги и листая журнальчик мод в гостиной. Вдруг в дверь просунулась голова Герта. Он шепотом спросил, «Марианна дома?» Нет, вышло погулять, скоро вернется, а что такое? Он поманил меня пальцем. Пойдем, я кое-что тебе покажу. В кабинете он подошел к компьютеру, а мне пододвинул стул. Садись, может, это ничего не значит, но... Я подумал, лучше тебе знать, а то вдруг Мариана что-то услышит. На экране было открыто множество окон. Герд, щелкнув мышкой, увеличил одно. Это был новостной сайт. Я стала читать текст, а заголовок был таким. «В Казахстане похищены британские нефтяники». «Боже! Но это не Кейр?» «Не знаю. Там ничего не сказано. Главный удар — сама новость. Сенсация. Конкретных имен не названо». «Значит, семьи пока не знают. А нам известно, на кого Кейр работает?» «Мне нет. Мариана, наверное, знает, но ведь у нее мы спросить не можем». Я стала читать дальше. «В Казахстане, наверное, полно британских нефтяников. Сотни. Почему обязательно Кейр?» «Совсем даже не обязательно». А среди британцев и шотландцев тоже не так уж мало. У меня засосало под ложечкой. А что это ты вспомнил про шотландцев? Герт кликнул еще по одному окошку. Тут в одном блоге пишут, что похитили американцы и двух шотландцев. Ох, нет. А это надежный источник информации? Не могу тебе сказать. Похоже, это блог одного ученого, он сам из Казахстана, живет в Абердине. Этот малый считает, что тут подсуетились местные консервационисты. Консервационисты? Ну да, их предводители. Разновидность зеленых. Он считает, что за этих парней казахские зеленые потребуют выкуп. Деньги? Не факт. Скорее, используют их как средство политического давления. Этот малый пишет, что многие казахи отнюдь не в восторге от того, что творят на их земле. Гэрд кликнул по следующему окошку. Разработки нефтяных и газовых месторождений здорово гробят экологию, это ясно. Особенно страдает Каспийское море. Превратили в контейнер для химических отходов. Я тупо смотрела на экран. Как же нам узнать, Кейр в плену или нет? Если не назовут имен никак. Или придется спросить у Марианы, Она знакома с кем-нибудь из его родных? Едва ли. Он много ей про них рассказывал. Это она мне говорила, но про какие-то встречи ни разу. Ой, она сказала, что у Кейра есть сестра, которая живет в Эдинбурге. Ты знаешь, как ее зовут? — Нет, но она замужем. Видимо, у нее другая фамилия, не Харви. Узнать бы, на кого Кейр работает, можно было бы связаться с фермачами, не впутывая в это Марианну. Гард пожал плечами и сунул руки в карманы. — Может, все-таки ей рассказать? Спросить, нет ли у нее адреса Кейра или телефона? — Нет, это исключено. Какой смысл ее волновать? Мы же не знаем наверняка. Наверняка, конечно, нет, но я подумал, лучше тебе это все увидеть. Могут ведь по радио сообщить и скоро. Или по телеку, тогда она все равно узнает. Ладно, как будет, так и будет. Я кое-как вылезла из-за компьютера и чмокнула Герта в щеку. Спасибо тебе, мой ангел, что не поленился все это раскопать. По крайней мере, мы теперь морально готовы. Но, возможно, Кейры никто не похищал. А если да, они там с ним ничего не сделают? А на черта им? Это же политический жест, им пиар нужен. Тогда проще будет давить на нефтяные компании чтобы те пошли на уступки, выплатили компенсации, учитывали требования зеленых при составлении производственных планов, всякие такие дела. И вообще, ободряющим не улыбнувшись, он снова положил руку на мышку и, сосредоточенно насупив в светлые брови, вперился в экран. «Совсем не факт, что именно Кейра похитили».